Глава двадцать За армией венгерского короля Субудай наблюдал с возвышенности из-за реки. Переправа внизу шла полным ходом. Мосты почернели от воинов и лошадей. Вместе с Орлоком за неприятельским войском следили Бату и Джебе, оценивая противника, с которым предстоит сразиться. Под ними, помахивая хвостами, мирно щипали траву лошади. На здешние равнины Уже пришла весна. Сквозь оплывшие шапки последнего снега вовсю пробивалась зелень. Воздух еще не прогрелся, но небо было бледно-голубым, и мир готовился разродиться новой жизнью. «Они хорошие всадники», — вслух заметил Джебе. Бату пожал плечами, но Субудай решил ответить. «Их слишком много, и через эту реку слишком много мостов» которые надо бы заставить на нас поработать». Бату поднял голову, уверенный, что эти двое понимают друг друга с полуслова, а его намеренно вынуждают дожидаться объяснений. На это бесило. Молодой человек отвернулся, зная, что спутники видят его насквозь. Бату вынужден был пробиваться в жизни, прикладывая огромные усилия. Затем его возвысил Угадей, в память об отце сделав темником. Бату занял высокое положение, но теперь привычная ненависть к миру сменилась борьбой, едва ли не более жестокой, чем прежде. Ему приходилось постоянно доказывать, что он способен быть первым и командовать, что у него есть необходимые навыки и дисциплина. Пожалуй, в стремлении себя проявить никто так не старался и не добился большего, чем Бату. «Он молод!» Его пыл и энергия в сравнении со стариковским темпераментом казались поистине неиссякаемыми. При взгляде на Орлока Бату словно разрывался. Какая-то маленькая, слабая его часть отдала бы все, что угодно за то, чтобы Субудай хотя бы раз похлопал его по плечу, похвалил, оценив его способность вести за собой людей. А остальное же его существо ненавидело эту слабость так страстно, что ненависть переполняла Бату, делая его в глазах окружающих желчным и злобным. Сомнений нет, что отец когда-то уважал Субудая, смотрел на него чуть ли не снизу вверх и, конечно, доверял. Бату отдавал себе отчет, что ему необходимо избавиться от этой постыдной слабости. «Доверие Субудая ему никогда не удостоится, и одобрение не заслужить». Остается лишь возвыситься в глазах всего народа, чтобы, когда богатура дряхлеет и лишится зубов, он оглянулся и вдруг увидел, как ошибался, как недооценивал юного военачальника, отданного под его опеку. И тогда он поймет, что не разглядел того единственного, кто мог принять наследие Чингисхана и заставить его сиять словно золото. Бату мысленно вздохнул. Он ведь не дурак. Даже мечта о том, что Субудаев в старости сполна поймет свое непростительное заблуждение из разряда мальчишеских грез. За годы юноша накрепко усвоил одно. Ему должно быть наплевать, что там думают про него другие, даже те, кого он уважает. В конечном счете это его жизнь, со всеми ее горькими оплошностями и победами. И не нужно болезненно прислушиваться к тому, как другие тебя оценивают. Для этого он еще слишком молод. — Пропустим через Дунай примерно половину, — сказал Субудай Джебе. — Их там сколько? Тысяч восемьдесят? — Я думаю, больше. — Если бы они не двигались, можно было бы сказать точнее. Всадников у них вдвое больше, — с неудовольствием заметил Субудай. — Так как же половина ускакала? язвительно напомнил Бату. Субудай с некоторым раздражением покачал головой. Он тоже удивился, с чего это вдруг десятки тысяч конников перед самым маршем вдруг взяли и откололись от армии короля Беллы. Похоже на хитрость. А богатур хитрости противника не любил. Не знаю. Это может быть резерв, засада или часть еще какой-нибудь задумки. Мне не нравится то, что столько воинов оказываются вне нашего поля зрения. Я пошлю пару человек посмотреть, что у них там. Пускай ниже по течению перейдут реку вброд и разведают. «Думаешь, это у них какой-то резерв?» — спросил Бату, довольный, что тоже участвует в разговоре. Субудай скептически пожал плечами. «Мне нет дела, кто они, лишь бы не переходили через реку. А впереди по широким каменным мостам... Переправлялась через Дунай армия короля Венгрии. Четкое построение сразу позволяло судить о ее структуре и наступательной способности. Поэтому-то Субудай наблюдал за ней с таким интересом. Сходя на берег, обособленные группы тут же смыкались и образовывали защищенный участок на случай вражеского броска. При виде этих построений Субудай чуть заметно покачал головой. У короля было по меньшей мере втрое больше обученного войска, чем у него. Правда, у монголов есть еще вспомогательные части, состоящие из оборванцев и народцев. Так что для победы трех туминов над этой силищей нужны удача, опыт и годы боевой выучки. Орлок задумчиво улыбнулся. «Этих качеств его армии не занимать». Что не менее важно, он почти месяц потратил на разведку земель вокруг Буды и Пешта. Все за тем, чтобы найти наиболее выгодную позицию для сражения. Берега Дуная для этого не годятся. Линия битвы слишком растянута и разнородна. Контролировать ее невозможно. Чтобы лишить врага преимущества, которое дает такое численное превосходство, необходимо не дать Белли маневрировать». Самая крупная армия на свете, затиснутая в узком проходе или на мосту, превращается просто в горстку людей. Трое начальников в мрачной сосредоточенности смотрели, как венгерская армия на противоположном берегу собирается воедино. Переправа шла медленно, и Субудай подмечал все подробности, довольный тем, что дисциплина у венгров не лучше, чем в других армиях, которые ему доводилось встречать. Сообщения от Байдара с Илугеем поступали отрадные. Еще одно войско с севера не подойдет. На юге Гуюк с мунки зачистили полосу земли шириной с саму Венгрию, разгромив и отбросив всех, кто мог представлять какую-либо угрозу. Фланги в безопасности, как Субудай и рассчитывал. «Так что теперь можно двигаться через центральные равнины на их короля». «Когда-нибудь соплеменники будут скакать по травянистым пастбищам Венгрии, даже не догадываясь, что он стоял здесь в те далекие времена, когда их будущее еще не было определено. Если захотят, могут, выпивая, плеснуть за него на землю несколько капель арака. Разве может человек желать большего, чем остаться в памяти потомков, которые нет, нет, да и помянут бесплотный дух того, кто лежит в этой земле?» Видно было, как вдоль рядов едет король Белла, что-то говоря своим людям. До слуха доносился звук сотен труб, а над головами латников ветер рвал с шестов длинные текучие стяги. Картина, что и говорить, впечатляющая, даже для тех, кто видел войска дзинского императора. Бату взирал в глухом отчаянии. Быть может, Субудай в какой-то момент и посвятит его в свои планы, скажем... Когда настанет черед рисковать жизнью, атакуя это бесчетное множество людей и лошадей. Задавать вопросы молодому военачальнику мешала гордость. Осубудай все молчал и ничего ему не объяснял, день за днем осмотрительно маневрируя и засылая разведчиков. Туменные вспомогательные войска дожидались щелготаем всего в двух милях от реки. Венгерские разведчики заметили кучку монгольских всадников что наблюдали сверху, облокотясь на луке седел. В их сторону уже указывали пальцами, туда же направлялись неприятельские верховые. «Ну ладно, достаточно», — подытожил Субудай. Все, что хотел, я увидел». Он повернулся к Бату. Тумином отходить! Медленный отход! Между собой и ими оставляем зазор в... две мили!» Наши пехотинцы будут держаться вблизи лошадей, пускай поспевают бегом. Скажи им, что могут в случае чего держаться за стремена, а если начнут отставать, то вскакивать на свободных лошадей. У короля есть пехота, но она не сможет повлиять на исход битвы. «Отходить?» — с невозмутимым лицом переспросил Бату. «А целиком ты свой замысел мне не раскроешь?» «Конечно, раскрою», — усмехнулся Орлок. «Но не сегодня. Сегодня отступаем от превосходящих сил противника. Нашим людям тоже не мешает научиться сдержанности». С восходом солнца Сархатани стояла на стенах Каракарума, оглядывая их очертания. Насколько хватало глаз, стены надстраивали артели дзинских мастеровых и воинов. Глыбы известняка укладывались ряд за рядом, едва подсыхал раствор. Нехватки в рабочей силе не было. Начинали с позаранку, работали безостановочно, а заканчивали уже затемно. Все в городе понимали, что Чагатай явится непременно, внутрь его не пустят, и тогда сомнений нет, что за этим последует. И вот пойдут на приступ столицы своего народа. Утренний ветерок дышал прохладой. Сархата не вздохнула. Стены Чегатая не остановят. С тех пор, как Чингисхан стал штурмовать города, стенобитные орудия в Туминах безостановочно совершенствовались. А теперь у них в распоряжении еще и зернистый черный порошок. Невероятные разрушительной силы. Неизвестно, тем же путем или нет шли оружейники Чегатая, но вполне вероятно, что ему известна каждая деталь новоизобретенных пушек и огнеметательных орудий. Слева сейчас возводилась платформа для полевого орудия, приземистая башня, способная выдержать вес и силу отдачи мощной пушки. Когда он явится, никто не упадет здесь к его ногам. Уж об этом сархата не позаботится. Город изрыгнет на него огонь, и, быть может, язык праведного пламени покончит с угрозой до того, как в ход пойдут катапульты, и мятежник войдет в город». «Почти по привычке», — не отсчитала дни, истекшие со смерти хана. Двенадцать. Имскую станцию в городе она закрыла сразу же, как только Гуюку ушло ее послание. Но в системе имелись изъяны. На запад из Каракарума тянулась еще одна цепь емских станций, как раз в ханство Чагатая. Отсюда до него пятнадцать сотен миль или больше. Вестнику из города достаточно проскакать всего лишь первый отрезок пути — и тогда сами собой задействуются все остальные звенья этой драгоценной цепочки, по которой к Чегатаю полетит известие о смерти брата. Сархатани в очередной раз прикинул расстояние. Если ганцы поскачут с максимальной скоростью, то он получит весть примерно через шесть дней. Числа они прикинули совместно с Яошу, когда начали укреплять город. Даже если Чигатай сорвется с места в секунду и рванет со всех ног к лошади, крича своим готовым в дорогу туменам прыгать в седло, то все равно он появится под этими стенами не раньше, чем через месяц, а то и два, и путь его ляжет вдоль емской дороги по краю пустыни Такла Макан. По наиболее реалистичным подсчетам, Чиготай объявится где-то в середине лета. Сархота не представила колбу руку козырьком, наблюдая, как продвигаются работы на стенах, Где копошились мастеровые с лицами и руками, серыми от известковой пыли. К лету каракарума щетинится пушками, а толщина стен позволит выдержать приступ. Сархота не протянула руку и растерла кусочек ноздреватого камня в порошок, после чего хлопком отряхнула ладони. Ведь надо еще сделать у ему дел. Их сдоргенная и власть держится на честном слове. Пока гуюк не приведет домой Тумины и не будет провозглашен ханом, пока народ не принесет ему клятву верности, Каракарум остается уязвимым. Удерживать стены предстоит два, если не все три месяца. Сархата не передернула от мысли, что перед воротами столицы она увидит красный, а то и черный шатер. То, что город приобрел такую значимость, было, как это ни странно, победой у Гадея. Чингисхан для клятвы мог бы просто созвать народ средь чисто поля, вдалеке от белых стен. Раздумывая над этим, сархата ни на секунду застыла. Нет, Чагатаю не достает воображения своего отца. Да и Каракарум успел стать символом величия ханской власти. Это уже преемственность. Кто бы в дальнейшем не занял ханский престол, он должен вначале получить власть над этим городом. Она кивнула своим мыслям чегота явится непременно просто обязан легкой походкой сархота не стала спускаться по ступеням с внутренней стороны стены попутно она обратила внимание на зубцы высота которых позволяла укрываться целому строю лучников и сквозь специальные прорези стрелять в штурмующих в промежутках новые деревянные навесы укрывали хранилища для стрел воды и даже глиняных и железных горшков с черным порошком Кашиктены со всей возможной быстротой пополняли запас продовольствия, ежедневно покрывая во всех направлениях многие сотни миль, чтобы забрать у селян урожай. Рынки и загоны в городе давно опустели, Живность из них забрали, выдав взамен лишь бумажки с соттиском печати тамуге, дескать, деньги получат потом. Настроение в городе было тревожное, и никто не посмел роптать». Не секрет, что по дорогам к востоку текли беженцы и колыхались повозки с целыми семьями, в основном чужестранцы, надеющиеся спастись от печальной участи. В моменты уныния сархата не готова была поддаться этим настроениям. Взять, к примеру, Джунду, держался под натиском хана целый год, но его стены были не чета каракарумским. Их возводили целые поколения. Каракарум строился не для того, чтобы выдерживать осады. Не об этом думал Угадей, возводя белый город среди безлюдных равнин на берегу реки. Внизу у стены Сархата не увидела Эдрыгены в компании Яошу и Алхуна. Они стояли и выжидательно смотрели на нее. Ничто в городе не проходило мимо их глаз, рук и ушей. На миг сердце упало при мысли о сотне всевозможных нерешенных задач и забот. Но она наслаждалась своим новым положением. Вот оказывается, каково это? Ее мужу было знакомо это ощущение, когда другие смотрят на тебя и только на тебя. Тут она хихикнула и представилась, как бы на нее смотрел сейчас Чингисхан, узнав, что делами державы заправляют две женщины. Вспомнились слова Чингиса о том, что в будущем его народ будет носить изысканную одежду и есть пряные кушанья, забыв, чем обязан ему. Подходя к Яо-Шу и Сархота не сделала серьезное лицо. Она еще не забыла этого свирепого старого демона с желтыми глазами. Хотя сейчас важно было другое. Харакаруму грозила опасность. Вряд ли ее право на владение исконными землями державы продлится долго, если на ханский престол сядет Чагатай. А ее сыновья точно будут убиты, когда новый правитель устроит чистку». Он будет родить исключительно о себе, а на ответственные места в армии и в системе правления поставит своих людей, устранив тех, кто ему не угоден. Залог их будущего в том, чтобы не дать Чигатаю взять верх, пока домой не возвратится гуюк. Иной надежды нет, и далеко идущих замыслов тоже. Сархата не улыбнулась тем, кто ее ждал, видя на их лицах тревогу. Утренний ветер растрепал ей волосы, Пришлось пригладить их рукой. «Ну что, за работу?» — задорно спросила она. «С чего начнем сегодня?» Кисрут на бешеном скаку клял отца неба, одной рукой щупая на шее жгучую царапину. Дорожные воры обнаглели, но чтобы до такой степени. Это просто уму непостижимо. Он все еще не мог в себя прийти от потрясения. На тракт из-за дерева выскочил какой-то человек и ухватил сумку, что висела за плечами у гонца. Кисрут покрутил шеей, чувствуя, как она занемела. Надо же, он был всего в шаге от того, чтобы попасться. Ну да ничего, нужно только сказать старому гурбану. Ох, он за них возьмется. Емским гонцам не смеет угрожать никто. Уже показалась юрта, отмечавшая дистанцию в двадцать пять миль. Юноша по привычке взялся представлять себе сказочные красоты емские станции Каракарума. Он ведь слышал истории от проезжих гонцов, хотя, признаться, подумывал, что они преувеличивают, видя, что он ловит каждое их слово. Отдельный стол с кушаниями для нарочных, лампы в любое время дня и ночи, а конюшни, конюшни, стоило из полированного дерева, где ряд за рядом стоят отборные скакуны, готовые в любую минуту рвануть через просторы империи. Когда-нибудь Кесрут обязательно дослужится до того, чтобы оказаться там. Об этом он грезил всякий раз, когда проделывал путь между двумя захудалыми станциями, маленькими и убогими, всего несколько юрт и загон. Городские гонцы словно бы привозили с собой столичный шик. Ничего такого не было на станции, где он жил. Гурбан и еще пара воинов-коллег со своими женами — управлялись здесь и вполне довольствовались тем малым, что имели. А Кисрут грезил о важных посланиях, и потому слова измученного гонца до сих пор звучали в ушах. «Скачи, не щадя ни себя, ни лошадей, но доберись до гуюка, ханского наследника, передай ему в руки, и только ему». Что это за послание, Кисрут не знал. Но это могло быть только что-то чрезвычайно важное. Он весь горел предвкушением того, как вручит его своему брату и повторит волнующие слова. Не передать, как гонец был раздосадован, когда на последнем отрезке пути его никто не встретил. Гурбан сейчас как пить дать дрыхнет, напившись арака, который его жена сделала неделю назад. Вот же старый пьяница! Тут самое, можно сказать, важное послание всей их жизни, а он и его готов проспать. Кесрут, спешившись, еще раз звякнул бубенцами, теперь уже тенькнув по ним рукой. Но в юртах по-прежнему стояла тишина, и лишь над одной из них сонно вился дымок. На затекших ногах кисрут зашел в открытый двор и позвал брата. Рыбачить, что ли, все ушли? Кесрут и сам вот только уехал отсюда три дня назад со стопкой каких-то пустяковых писем. Пнув с досады дверь юрты, он даже не стал заходить внутрь. От чего то послание придавало ему уверенности. «Ну, кого там несет?» — наконец раздался скрипучий голос брата. «Кисрут, ты, что ли?» «Я кто же еще тут надрывается, выкрикивая твое имя?» — сердито бросил Кисрут. «Письмо из Каракарума везу, срочное! И где я тебя нахожу?» Дверь отворилась, и вышел брат, протирая глаза. Лицо его было помятое, заспанное. Кисрут с трудом подавил злость. — Да здесь я, здесь, — потягиваясь, — сказал брат. Кисрут укоризненно покачал головой. — Знаешь что? — Пожалуй, сам его доставлю. А ты скажи гурбану, что на дороге к востоку орудует шайка воров. Чуть с лошади меня не стянули. Глаза брата мгновенно прояснили. Емских никто и пальцем трогать не смеет. — Скажу ты, не волнуйся, — успокоил он. — Ну, хочешь, я с сумкой поскочу, коль письмо такое важное. Но Кисрут уже все решил. Хотелось узнать, чем же это приключение закончится. Тут на одном волнении доскакать можно. «Ложись уж, отсыпайся, я довезу!» Он сам, не давая брату, вывел лошадь во двор. Хотелось поскорее уехать. Вдруг тот, чего доброго, одумается. «Ты только не забудь, скажи гурбану про воров!» Напомнил он через плечо и погнал лошадь галопом. К следующему яму он прискачет уже в темноте. Но там народ надежный. Встречать выйдут, едва заслышав бубенцы. Брат сзади что-то прокричал, но кисрут уже скакал без оглядки.